Глава двадцатая. Проверка. Этап первый. Пять дней спустя. Вторник, 7 января 2020 года. ноль. Лев. Будь умницей, снегирек. Я даю ей мысленный посыл, помогая выбраться из машины. Сегодня вечером ты опять будешь занят. Вдруг спрашивает она и смотрит на меня. Это все от тебя будет зависеть, хочу ответить. Но ей, конечно же, это знание ни к чему. Возможно, отвечаю я строго. Быстро прикасаюсь губами к ее щеке, сдавливаю в объятиях, лишь на миг, короткий миг близости с моей, пока еще верной Эвой. Тебя заберут через два часа. Говорю я ей и сажусь обратно в машину. Когда отъезжаем на полквартала, командую Семену, будь неподалеку от входа в ресторан. Оставить Эву совсем одну я не могу. Пусть она и не будет знать, что под защитой. Мне вообще оставить ее сложно. Крайне сложно. Вся эта проверка, она дорого мне обходится в эмоциональном плане. Если бы я мог обойтись без проверки, то обошелся бы. Но не могу. Ревность душит. Мне решать, будет ли она душить меня всю оставшуюся жизнь, или я разберусь с этим раз и навсегда. Мне необходимо с этим разобраться, иначе задохнусь. Тогда же. Эва. Ура! Я без охраны. Правда, только на два часа, но все равно приятно. Так приятно, что хочется пуститься в пляс. Телохранители льва мою свободу никак не ограничивают, но все же само их присутствие на меня немного давит. Такое чувство, будто ты под колпаком, и каждое твое действие оценивается. Приятно свободно вздохнуть, побыть собой, той самой Эвой, какой я была до появления в моей жизни царя. Я скучаю по этому чувству. Раз, два, три. Привычно считаю шаги, проходя по залу ресторана до углового столика. Пока я жила в отличной, крайне редко попадала в какие-то новые места. Я их, мягко говоря, не люблю. Мне нужно все изучить, причем настолько хорошо, чтобы при необходимости быть способной с закрытыми глазами передвигаться по помещению. Без этого я чувствую себя не в своей тарелке. К счастью, именно этот ресторан я уже знаю. Была тут целых три раза с организатором свадьб. И так моя новая жизнь теперь полна испытаний в виде новых мест. Из-за подготовки к свадьбе мне много где приходится бывать, встречаться с разными людьми. Сегодня мы с организатором будем обсуждать варианты свадебного платья. Не хочу блуждать по магазинам. Идеальное платье можно искать бесконечно долго. У меня на это нервов не хватит. Пусть мне помогут его найти опытные люди, а варианты я попрошу привести прямо на дом. Лев со мной бесконечно щедр. Сказал, я могу выбрать какое угодно платье, хоть заказать его из Англии. «Щедрый муж – залог удачного брака», – постоянно твердила нам мама Марисоль. «Должна признать, это очень приятно, иметь в наличии достаточно денег для всего, что хочешь. И люди к тебе совершенно по-другому относятся, идут на всевозможные уступки. Все это очень приятно мне, что не говори. Ах, если бы Лев был со мной не только щедр, но еще...» и мягок, нежен. Если бы к его деньгам прилагалось еще хоть чуточка тепла, моя жизнь стала бы прекрасной. Эва, ты романтичная дурочка, ругаю себя. Мечты, мечты. Такое ощущение, что жених с каждым днем становится все холоднее, отчужденнее. Как будто не хочет на мне жениться, как будто меня ему навязали, и он меня едва терпит хоть и не жалеет денег. Я смотрю на часы. Организатор изрядно задерживается. Решаю ему позвонить. «Евелина Авзураговна, простите, попал в жуткую пробку, буду через час, не раньше. Мои глубочайшие извинения», — поет он в трубку. «Такое, пожалуй, впервые». «Я подожду, не переживайте», — отвечаю ему. Можно было бы возмутиться, но возмущаться я еще толком не научилась. К тому же не хочется. Достаю подаренный львом планшет и в 30 тысячный раз пересматриваю план свадьбы. Ох и хлопотное это дело, подготовка. Мне приносят кофе, и я наслаждаюсь апельсиновым капучино, пока разглядываю фото с вариантами украшения зала, любуюсь интерьерами. И неожиданно вздрагиваю от мужского голоса: Привет. Возле меня останавливается какой-то парень. Здравствуйте, тяну я непонимающим тоном и оглядываю незнакомца. О, на него стоит взглянуть. Высоченный, почти как лев, широкоплечий, а улыбка какая широкая, да и зубы прямо белоснежные, смотрит на меня пронзительными голубыми глазами. Моя сестра Рита назвала бы его парнем мечты, настолько хорош. Он чем-то даже напоминает мне нашего телохранителя Павла, только Павел добрый, а этот нет. Сразу вижу, что нет. Что-то мгновенно настораживает меня в его взгляде. Эвелина, как я рад встрече. Простите, мы знакомы? «Ну что ты, я Санек Захаров», — хлопает он себя по груди. «Разве не помнишь меня? Мы же жили с тобой в одном детдоме, только я старше. Я тебя сразу узнал. Те же глаза, волосы. Ты знаешь, я вспоминала тебе недавно. Готовлюсь к встрече с клиентом, вижу тебя, дай думаю, подойду. Слушай, судьба, что мы с тобой оказались в одном городе, в одном ресторане». Простите, я вас не помню. Совсем не помню, отвечаю тихонько. Геленджикский деддом, настаивает парень. Евелина. Эва, умочка. Разве не ты? Все так, я. Мое деддомовское прозвище. Я очень люблю литературу. И на одном уроке, после того, как прочитала наизусть один из малоизвестных стихов, меня так прозвали умочка. «Умная, то есть. Позже это прозвище намертво ко мне прилипло. Значит, и правда старый знакомый. Но либо он слишком изменился после детдома, либо мы с ним совсем не общались. В общем, я его не узнаю». «Простите, то есть прости, ты, наверное, просто очень изменился, поэтому я не узнала». «Да, я изменился», — с охотой кивает Санек. «Давай посидим, поболтаем, выпьем кофе. Ты же скучаешь одна?» «Не хочу с ним общаться. Тем более не хочу, чтобы свадебный организатор случайно застукал меня, разговаривающий с красавцем-блондином». «Не стоит», — качаю головой. «Да но ну брось!» — машет рукой Санек и вдруг плюхается напротив меня. «Это уже совсем ни в какие ворота. Хочу взвизгнуть я...» Сдерживаюсь из чистой вежливости. Санек тем временем принимается болтать без умолку. Ты знаешь, ты мне еще тогда нравилась очень. Ты просто маленькая была, я не подходил, но глаза твои не забыл. Ты очень повзрослела, оформилась. У меня очень важная встреча, вежливо перебиваю его я. Совсем нет времени на разговоры, так что не мог бы ты... О, он не мог бы... Как ни в чем не бывало, надоедливый новый знакомец продолжает лить комплименты, а я решительно не знаю, что мне делать. Все вежливые способы от него избавиться я уже перепробовала. Подскакиваю и строго ему заявляю, «Я сейчас схожу освежиться, и когда вернусь, пусть тебя не будет». С этими словами ухожу. Однако Санек не отступает, Эвелина, если ты на что-то обиделась, так объясни, дай возможность извиниться. Святые румяна, он идет за мной, кричу про себя. А вдруг он какой-нибудь псих, или может подослан дядей уданом, хочет заговорить мне зубы и. тавос увезет, куда глаза глядят. Буквально лечу в дамскую комнату, даже ни разу не оборачиваясь, судорожно достаю из кармана телефон и звоню льву. «Возьми трубку. Возьми трубку. О, лев, ты не очень занят? Можешь, пожалуйста, забрать меня из ресторана, куда ты меня привез?» «Что случилось, Эва?» — спрашивает он холодно. «Я... признаваться, что ко мне пристал какой-то тип, не хочется. Мало ли, может быть, господин царь изволит меня неправильно понять? Меня что-то тошнит». «Хорошо, милая». Коротко отвечает он. И я вздыхаю с облегчением. В животе порхают бабочки. Милый назвал. Ух ты! Так приятно, что хочется танцевать. Только хочу отпереть дверь, как слышу из коридора. «Евелина, ты чего так долго?» Ну, это уже вообще наглость. Кажется, Санек поджидает меня под дверью. Нет, я не выйду из дамской комнаты, пока Лев не приедет. Не выйду. Не начнет же этот умалишенный ломать дверь, правда? Тогда сбежится охрана ресторана. Должны же у них быть охранники, так? На худой конец, официанты. И тут вдруг слышу сквозь дверь. Что вы здесь делаете? Интересуется зычный мужской бас. Э, я жду подругу. Ах, я уже подруга! Ничего себе, скорость! Я ему не подруга! пищу из-за двери. «А ну-ка, попрошу на выход!» Опять слышится мужской бас. «Фу, кажется, приставало нейтрализовали!» Облегченно вздыхаю я. Выхожу. И правда, блондина, след простыл. Зато меня дожидается обходительный брюнет столь же гигантских размеров, что и мой будущий супруг. «Девушка, все в порядке?» Интересуется он вежливо супер киваю ему тогда же лев у меня сердце ёкает, когда слышу панический голос эвы можешь пожалуйста забрать меня из ресторана мгновенно жалею что привез ее туда оставил одну я ведь еще даже до офиса не успел доехать когда она позвонила значит совсем не побыла с белобрысым уродом значит не понравился он ей «Поворачивай обратно», — приказываю водителю. «Самое важное, она позвонила не в такси и не своему телохранителю, мне. Получается, меня считает своим защитником. Получается, я для нее важен. И снова я плавлюсь, как золото в металлургической печи. Грудь щемит, а по крови гуляет огромное количество эндорфинов. Я спешу к моей девочке». К моей дорогой, любимой девочке. Я люблю Эву. Да, вашу мать, я ее люблю. Сюрприз, сюрприз. Дошло, наконец. Все, поздно, я уже попал на крючок. Встрял надежно, по самой неболуй. Глупо было сопротивляться этому чувству, ведь оно уже есть. Так просто из груди не выдерешь. Вросло в меня. Прописалась в моей ДНК. «А Эва меня любит?» Вдруг задаюсь вопросом. Черт ее знает. Об этом она никогда не говорила. Да я и не спрашивал. Ведь она мне не за красивые глаза досталась, а за звонкую монету. Я ей приятен, знаю. Но любит ли? Если же нет, полюбит ли? Возможно, вместо того, чтобы проверять ее навшивость, мне стоило за ней поухаживать, сделать что-то, чтобы заслужить ее внимание, благосклонность. Но ведь она уже моя, и все ее внимание принадлежит мне. Стоит только щелкнуть пальцем, и Эва сделает все, что я прикажу. Но понравится ли ей это? Хороший поступок поспособствовал бы Появлению нежных чувств к моей скромной персоне. Если бы я что-то сделал для Эвы. А я сделаю. Вот возьму и сделаю. Отвезу Эву на острова. Проведем вместе неделю или даже две после свадьбы в медовый месяц. Почему нет? Давно пора втиснуть снегирька в свой график. Евелина каждый день спрашивает, занят ли ты вечером, есть ли у тебя время. Только я обычно занят, расписание забито под завязку, и для невесты там лишь короткие окна. Знаю, это не очень способствует зарождению любви с ее стороны. Меня достали бесконечные цитноты, заботы, проблемы. В сутках определенно должно быть больше двадцати четырех часов чтобы хватало времени на все. И тем не менее, часов всего 24. Если времени на самое любимое не хватает, значит, у тебя просто неверно выстроены приоритеты, любил повторять дед, пока был жив. Возможно, пришел момент, когда мне нужно поставить Эву в приоритет. Любить — это глагол, это действие. Почему бы мне действиями не показать, какие у меня чувства к собственной невесте? Может быть, она и свои проявит. Мне бы этого очень хотелось. Приказываю водителю поспешить, и через несколько минут я уже у ресторана. Вылетаю из машины и спешу навстречу большому чувству. Большое чувство ждет меня за дальним столиком, поедая ванильное мороженое. Чувствую его вкус, когда целую Эву в губы. «Привет», — шепчет она, когда присаживаюсь рядом. «Как ты себя чувствуешь? Еще тошнит?» Спрашиваю заботливо, обнимаю Эву за плечи. «Интересуюсь для галочки. Мне прекрасно понятно, что позвонила она совсем не из-за тошноты. Должно быть, хотела показать блондину, что у нее уже есть мужчина, и мне это более чем приятно». «Уже прошло. Извини, что отвлекла тебя от дел», — лепечет Эвелина. «Это ничего», — машу рукой. «Где организатор свадеб? Не пришел?» «Еще нет», — качает она головой. «С ним что-то случилось». «Еще бы! С ним случился острый приступ шопоголизма после того, как я перевел ему небольшую премию, чтобы он мне подыграл». Всматриваясь в глаза моего снегирька, Вижу, как она рада, что я приехал, и меня ведет окончательно. Любуюсь ее кукольным лицом, фигурой, упакованной в бежевое платье. Наряд скромный. Подол доходит велини почти до колен. Но я-то знаю, какая прелесть скрывается под шерстяной тканью. Хочу ее прямо здесь, прямо сейчас, еле сдерживаясь, чтобы не сунуть руку ей под платье. Поехали домой, Эва. Приглашаю глухим тоном. В машине уже смогу потрогать, от дома возьму. Так возьму, что снегирек будет кричать в голос, а потом бесконечно долго ко мне ластится, благодарить за доставленное удовольствие. Вот возьму и проведу с ней сегодня целый день. Пообедаем, поплаваем в бассейне, поваляемся в кровати, наконец. Хоть узнаю, какие фильмы ей нравятся. Послушаем вместе музыку, пообщаемся. День с моим снегирьком. Самой любимой птичкой на этой планете. Эва, как обычно, не спорит. Смотрит на меня доверчивым взглядом, и мы идем к выходу. На пути нам попадается какой-то ушлый официант. Скользь замечаю, что он задерживает взгляд на моей невесте, И неожиданно узнаю в нем второго актера, нанятого мной для проверки. Да, это он. Смазливый брюнет с меня ростом. Даже лица у нас с ним слегка похожи. Правда, он моложе на десяток лет. Что ты здесь делаешь, придурок? Мысленно вопрошаю я. Должно быть, этот ушлый тип устроился работать в любимый ресторан Снегирька, чтобы получше ее узнать? Умно. Сразу видно, человек хочет обещанный мной гонорар. Только вот по плану он должен был встретиться с Эвой аж на следующей неделе. И то лишь после моей отмашки, которую я не дам. Хватит. Напроверялся. Может быть, мне и нужна была та самая буря эмоций, которую испытал, оставив Эву в ресторане. А зато теперь четко понял, что к ней чувствую и какой хочу видеть нашу дальнейшую жизнь. Пощекотал нервы и хватит. И так чуть не инфаркт заработал. Домой и в койку. Там Эве самое место. Мы проходим мимо, и я уже выдумываю причину, чтобы запретить Снегирьку появляться в этом ресторане. Пусть найдет другое любимое место, благо их немало. И тут вдруг замечаю, что моя невеста скользит взглядом по морде официанта и прячет улыбку. Не понял. Рычу про себя. Продолжаю наблюдать за Эвой, а она украдкой снова бросает взгляд на этого придурка. Тот тоже легко кивает ей. Возникает чувство, словно у этих двоих какой-то секрет. Шумно выдыхаю. Сердце начинает биться о ребра с такой силой, словно стремится их сломать. Сам же изо всех сил стараюсь сохранить невозмутимое выражение лица, не показать, что все мне понятно. Один бог знает, как дорого мне обходится мой покер-фейс. «Ты знакома с этим человеком?» — спрашиваю я Эву, когда выходим. «Это просто хороший официант», — пожимает плечами она. Да, блондина Эва послала к чертям собачьим, повелась на брюнета. Оказывается, я в ее вкусе, злобно усмехаясь про себя. Птичка не прошла мою проверку.